А для сына-жреца, пиона с израненными коленями, пробил последний час. Сам того не подозревая, он последний раз видел восход солнца. Что бы ни случилось в этот день, какие бы усилия он ни делал для того, чтобы избежать своей судьбы, этому дню предстояло быть последним в его жизни. Останься он на страже у входа в пещеру, его, несомненно, убили бы Торрос и Манчену, шедшие за ним чуть ли не по пятам. Но вместо того, чтобы стоять на страже, боязливый и осторожный пион решил сделать вылазку и посмотреть, нет ли поблизости каких-нибудь врагов. Так он избег смерти при свете дня под открытым небом, но стрелки часов его жизни передвигались и предуготованный ему конец был не дальше от него и не ближе, чем судила судьба. Пока он обследовал окрестности, Альварес Торрес и Хосе Манчено достигли входа в пещеру. Огромные глаза Чиа, выложенные перламутром на каменном лике скалы, оказались слишком большим испытанием для суеверного кору. «Ты иди туда, — сказал он Торросу, — а я останусь здесь сторожить, чтобы никто не вошел». И Торрос, в жилах которого текла кровь его предка, честно выстоявшего столетия в ряду мумий, вошел в пещеру Майя столь же храбро, как некогда его предок. Едва он скрылся из виду, как Хосе Манчено, не побоявшийся бы предательски убить любого человека, но чрезвычайно боявшийся невидимого мира, сокрытого за непонятными для него явлениями, забыл свой долг часового и телохранителя и поспешно скользнул в кусты. Тем временем Пион, убедившись, что вокруг нет злоумышленников и горя желанием узнать от отца тайны Майя, вернулся на свое прежнее место. Здесь он тоже никого не обнаружил и вошел в пещеру, не зная. что следует по пятам за Торросом, А тот продвигался тихо и осторожно, из боязни открыть свое присутствие тем, кого он выслеживал. Да еще он задержался в пещере, пораженный парадом мертвецов. Он с любопытством принялся рассматривать этих людей, которые вошли в историю и для которых история остановилась здесь. Особенно заинтересовала Торроса мумия, замыкавшая ряд. Ее сходство с ним самим было слишком заметно, чтобы не броситься ему в глаза, и он сразу догадался, что это его дальний предок.